В государственной конторе, где служил Эрнандес, ничего не знали о компании Step Up Marine. Зато в отрасли она была хорошо известна. Основанное в 1988 году агентство начинало с того, что нанимало в Сингапур домашнюю прислугу – поваров, уборщиц, нянь. Несколько недель я связывался с группами по защите прав моряков и правозащитниками по всему миру и просил проверить, не упоминается ли агентство в их документах, Очень скоро стало ясно, что степ-ап Марин знаменита своими злоупотреблениями. Присланные мне документы говорили, что за 10 лет до смерти Андрады компанию шесть раз уличали в причастности к случаям торговли людьми, жестокого физического насилия, обмана при вербовке и невыплаты заработанных денег сотням моряков из Индонезии, Индии, Танзании, Филиппин и Маврикия. Я так и не понял, почему филиппинское правительственное агентство по трудоустройству ничего не знает об этой компании. Собирая материалы, я натыкался и на другие, халатно относящиеся к своим обязанностям кадровое агентство, помимо Step Up Marine. Именно такие компании вербовали индонезийцев на суда фирмы Oyang, где их избивали и насиловали. Именно кадровые агентства являлись главными виновниками того, что моряков, с которыми я встречался в Дубае, бросили там без денег, документов и провизии. Все эти фирмы действовали по одному сценарию. Используя навязанные долги, обман, страх, насилие, стыд и семейные узы, они вербовали людей, закобаляли их и вынуждали оставаться в море, порой на долгие годы и в невыносимых условиях. Было видно, что торговля моряками – не экстраординарная, а скорее обыденная преступная деятельность. Обычно она организуется не криминальными авторитетами, а официально зарегистрированными акционерными обществами, которые практически открыто творят беззаконие благодаря тому, что власти по разным причинам закрывают на это глаза. Исследуя работу морских коллекторов, я видел, как коррупция распространяется с суши на море, Изучая кадровое агентство, обнаружил, что интерес правоохранителей к нарушениям закона часто ограничивается береговой линией, хотя их юрисдикция и ответственность распространяются далеко за ее пределы. Также начал понимать, что в мировом рыболовном промысле кадровые агентства играют более важную роль, чем принято считать. Они были не только буферными конторами, которые принимали на себя и гасили ответственность за злоупотребление и халатность работодателей. Они также должны создавать одну важную иллюзию, касающуюся глобализации. Именно кадровые агентства, особенно теневые, занижающие зарплаты и обманывающие рыбаков, обеспечивают эффективность, которая нужна рыболовным компаниям для того, чтобы поддерживать фантастическую картину, в которую так хотят верить потребители всего мира. Фантастичность этой картины заключается в том, что можно ловить рыбу якобы на законной и экологически устойчивой основе, используя работников, оформленных по имеющим юридическую силу контрактам и получающих достойную плату, и при этом поставлять консервированного тунца по 2,5 доллара за 140-граммовую баночку, которая попадет на полки магазина через несколько дней после того, как рыбу поймают в море за несколько тысяч километров от США. Низкие цены и высокая производительность достигаются благодаря скрытым издержкам, а скрывать их как раз и помогают кадровые агентства. Скрытые издержки отнюдь не являются исключительной чертой рыболовства. Например, в ходе промышленной революции многие отрасли промышленности могли бесплатно выбрасывать углерод в атмосферу, и эти скрытые от населения издержки индустриализации, накапливаясь, привели к тому, что мы сейчас называем изменением климата. О скрытых издержках в рыболовстве известно гораздо меньше, потому что океаны находятся очень далеко от поля зрения широкой публики. Если бы рыболовным компаниям приходилось всерьез заботиться о тех людях, которые в наши дни выполняют для них чрезвычайно опасную работу за чрезвычайно низкую заработную плату, то, скорее всего, они сами с трудом удерживались бы на плаву. Отсутствие законов в море и готовность потребителей и правительств смотреть сквозь пальцы на эти скрытые издержки являются своего рода субсидией, поддерживающей рентабельность многих рыболовных флотов. Такова неприглядная правда глобализации. Все зиждется на ловкости рук в куда большей степени, нежели на невидимой руке рынка по Адаму Смиту. Перепоручая большую часть манипуляций кадровым агентством, Оптовые торговцы и менеджеры сетей продуктовых магазинов, являющиеся звеньями цепи поставок рыбы, могут не думать о том, каким образом капитаны судов находят моряков, готовых работать за нищенское жалование. Не нужно думать ни о скрытых затратах, ни о реальной цене на рыбу, указанной в преискуранте. Не требуется объяснять, как удается по доступной цене перевозить миллионы тонн по всему миру, И какая судьба ждет семьи моряков, погибших или покалеченных во время работы в море? И все благодаря существованию кадровых агентств. Если потребители или кто-либо еще вдруг заинтересуются этими вопросами, то обращаться придется прежде всего к агентствам по найму. Нанятый мной сингапурский репортер незаметно посетил офис Step Up Marine, сфотографировал внутри мобильным телефоном и прислал их мне. Офис, расположенный на втором этаже торгового центра напротив магазина секс-игрушек и массажного кабинета, оказался маленьким и тесным. Несколько недель я пытался взять интервью у владельцев агентства Виктора и Брайана Лимов. Они упорно отказывались встречаться со мной. Кое-что прояснили материалы судебной тяжбы, рассматривавшиеся Филиппинским Верховным судом в 2001 году. «Знать его не знаю», – сказал Виктор Лим, когда его спросили о взаимоотношениях с моряком, который подал в суд, требуя выплаты заработка, и добавил, что агентство не несет никакой ответственности за этих людей после того, как они попадают на суда. Налицо параллель между поведением владельцев степ Marine, марин отделяющих себя от завербованных агентством рабочих, и таким же поведением филиппинского правительства по отношению к своим гражданам, вывезенным за рубеж. Ни те, ни другие не берут на себя ответственность за то, что работники оказались в опасных условиях и подвергаются жестокому обращению, ведь тогда им придется отвечать за решение проблемы. Суд отклонил аргументы Лимов. В служебном постановлении говорилось, что хуже, чем отправлять неграмотных соотечественников на чужбину и позволять им подвергаться бесчеловечному обращению со стороны жестоких работодателей, может быть лишь одно – Злонамеренный отказ компании выплатить работникам причитающиеся им деньги. При всем моем критическом отношении к филиппинскому правительству следует признать, что в этом судебном вердикте содержалось обнадеживающее резкое и решительное осуждение злоупотреблений. К сожалению, это решение суда стало поворотным моментом и в другом смысле. Виктор Лим и Степап Марин перестали использовать на Филиппинах зарегистрированное агентство по подбору персонала, и начали незаконно привлекать филиппинцев, работающих в Сингапуре, для вербовки своих родственников из деревень. Селию Рабелла, например, уговорила стать вербовщицей ее невестка Арзелин Рабелла, которая ранее работала прислугой в доме одного из лимов. После смерти Андраде, говорится в письме филиппинского посольства в Сингапуре от 2012 года, представители степап-марин и владелец тайваньского рабловецкого судна на котором работал Андраде, предложили выплатить его семье около 5000 долларов. Просто издевательское предложение, если учесть, что пособие в случае смерти моряка, нанятого через легальное кадровое агентство на Филиппинах, обычно составляет не менее 50 тысяч долларов. Семья отказалась и в ноябре 2011 года подала официальную жалобу на степ-ап Марин в Министерство труда Сингапура. Я надеялся узнать о последствиях жалобы, но все, с кем я говорил насчет дела Андраде, перенаправляли меня в Степап Марин. В Сингапуре сотрудники Департамента труда из Кожевон лезли, пытаясь объяснить мне, почему не стали преследовать агентство за торговлю людьми и другие нарушения закона. По их словам, расследование показало, что вина Степап Марин сводится исключительно к административным нарушениям. Чиновники утверждали, что агентство – лишь посредник, представляющий одновременно интересы рыбопромысловых компаний и рабочих и обеспечивающий последних поддержкой при устройстве на суда, включая размещение, приобретение авиабилетов и оформление документов моряка. Представители сингапурского правительственного ведомства с готовностью признали, что поскольку их организация не имеет полномочий на деятельность за рубежом, Они не опрашивали ни одного из филиппинских моряков, жаловавшихся на удержание их в долговом рабстве, на физическое насилие или торговлю людьми. На вопрос, почему степ-ап Марин требовала завербованных немедленной оплаты комиссии, обманывала их с размером заработной платы и отказывалась помогать возвращению домой после всех злоупотреблений, представители Сингапура отвечали, что с этими вопросами следует обращаться в само агентство – «Я нанял тайваньского детектива, чтобы тот опросил полицейских представителей рыболовецкой отрасли и владельца судна, на котором умер Андраде. Я пытался уговорить издателей отправить меня на Тайвань, чтобы я мог сделать это сам, но времени было мало. К тому же мы согласились, что, будучи иностранцем и не владея китайским, вряд ли я смогу много узнать». Полиция и чиновники правительственного агентства по рыболовству заявили – что у них нет сведений о том, что они когда-либо допрашивали Шао Чин Чуна, капитана Хун Ю-212, судна под флагом Тайваня, на котором работал и умер Андраде. Секретарь компании Хун Фэй Фишери сказал, что владелец фирмы находится за границей в связи с ремонтом другого судна, и связи с ним нет. А вопросы, касающиеся команды, секретарь предложил обсудить с кадровым агентством. Между тем владельцы степап-марин оставались недоступными для разговора. Отправив им полдюжины сообщений, на которые не последовало ответа, я нанял курьера, и он доставил в офис агентства письмо с изложением обвинений, выдвинутых правоохранительными органами Филиппин, другими лицами и организациями, а также моих выводов. На это письмо компания также не ответила. «Они ни перед кем не отчитываются», — сказала Шелли Тио член правления Сингапурской группы защиты прав трудовых мигрантов Transient Workers' Count 2. И так устроен весь этот бизнес.